разорванная пулей почти пополам, она еще корчилась. в разинутой пасти было больше зубов, чем на складе у дантиста, а глаз, который уже затягивала пленкой, смотрел очень злобно. Я схватил ее за хвост, стерегаясь еще скрежещущих челюстей, и зашвырнул подальше в воду. там сразу же закипело, как в котле. И по некоторым экземплярам, что выскакивали на поверхность, я определил, что на меня-то напала мелочь. «Двадцать тысяч лет не пошли этой планете на пользу», — сказал я. «Скорей смывай с себя грязь, я тебя покараулю. Потом мы позавтракаем». Она всегда была практичной. Я соскребал грязь, а она постреливала в атакующих меня плавучих хищников. Была там большая рыба с круглыми боками и рудиментарными ножками. Она выскочила из воды и хотела мной позавтракать. Вместо этого мы съели на завтрак ее. У нее оказалось прекрасное филе. И оно хорошо жарилось на маленьком электронагревателе. Анджелина предусмотрительно захватила фляжку с моим любимым вином, так что трапеза была замечательной, Потом я вздохнул и удовлетворенно вытер губы. «Ты не однажды спасала мне жизнь за последние двадцать тысяч лет», — сказал я. «И мой гнев по поводу того, что меня забросили в эту парную вместо корпуса, несколько остыл». «Но можешь ты хотя бы рассказать, что у вас случилось и что сказал Койпо?» «Он много чего говорил, но суть вот в чем. При помощи трассоискателя, или как его там... Он следил за твоими передвижениями во времени, а также за вашим врагом, которого ты называешь тот. Враг что-то сделал с временем, создал петлю вероятности, которая держалась пять лет, а потом исчезла. Потом тот ушел из этой петли, а ты нет. Потому ты копы и послал меня за несколько минут до конца вытащить тебя оттуда и дал мне координаты для спирали времени, чтобы мы могли последовать за тем. Я спросил его. Что мы должны здесь делать? Но ну, он все бубнил: парадокс, парадокс. И так ничего я не сказал. А ты имеешь хоть какое-нибудь понятие, чего от нас ждут? Очень просто. Мы должны найти и убить того, и тем завершить операцию. У меня было две попытки. Один раз я его застрелил. Другой раз сжег термическими бомбами и все без толку. Может, на третий раз повезет. «А ты предоставь это мне», — предложила Анжелина. «Хорошая мысль. Разделаемся с ним вместе. Мне уже надоели эти прятки и кошки-мышки во времени. Как мы его найдем?» «Просто. Если у тебя есть детектор энергии времени...» Детектор был, кое-по это предусмотрел. «Щелкаем выключателем, и стрелка указывает на нашего красавца». Выключатель щелкнул, но результатов не было только на ладонь вытекло немного конденсированной воды. «Что-то он не работает», — прощебетала Анжелина. «Или они просто не пользуются спиралью времени в данный момент?» Я порылся в своем снаряжении. Скафандр и еще кое-что пришлось оставить в 1807 году, но скользкий джим и шагу не сделают без своей ищейки. Я сам сконструировал этот приборчик, Гордился им, и он остался среди того немногого, что не забрал тот. «Выдержать может все, кроме погружения в расплавленный металл. Компактный, с ладонь величиной, регистрирует малейшее радиоактивное излучение в огромном диапазоне частот». Я включил его и пробежал пальцами по знакомым кнопкам. «Интересно», — сказал я и проверил радиочастоту. «Быстро объясни, в чем дело, а то больше не буду спасать тебя». Будешь, ты ведь любишь меня неувядающей любовью. Я засек два источника. Один очень далекий и слабый, другой как будто недалеко, и от него исходят различные колебания. Радиация, электропередача, радиоволны. А теперь быстро доставай крем для загара. Солнечная радиация у предела шкалы. Пари, держу, я уже сгорел».